Глава восемнадцатая Библиотекарь в ярости кинулась на Салли. Ее огромные щупальца уже почти схватили его, но тут позади нее раздался звук. Чавк, чавк, чавк. Какое-то существо осмелилось нарушить тишину в ее библиотеке. Это был дом. Он ползал по полу, и его щупальца громко и липко чпокали. Он чпокал все быстрее и громче. Библиотекарь накинулась на него, неотвратимая, как удар молнии. Дон съежился и приготовился к худшему. Но как раз перед тем, как ее слизистые щупальца почти коснулись его, в противоположном конце зала с полок полетели книги. «Сюда!» — Терри и Терри кричали, расшвыривая книги и прыгая из стороны в сторону. Библиотекарь яростно обернулась на него, но тут в дело вступил Арт, вскочив на стол и принявшись топатать своими мохнатыми ногами. Этого библиотекарь вынести никак не могла. Толпа в удивлении смотрела на них. Разве это законно? "Ну да", ответил зам, "единственное правило не попасться". Пока кошмар из библиотекарьшей носились по читальному залу, Майк с ужасом понял, что лягушки встают одна на другую, чтобы добраться до флага. Но он и рта не успел открыть, как собратья схватили его и утащили прочь. Пускаясь в погоню за ними, разъяренная монстриха мимоходом смела почти выстроенную пирамиду лягушек. Общажный кошмар выскочил из библиотеки, и страшные щупальце чуть... Чуть не дотянулась до них. «Ура! Мы сделали это!» — воскликнул Арт, когда они кучей свалились у входа. Майк покачал головой. «Нет, не сделали. Мы забыли флаг!» — сказал он раздраженно. Слизень внезапно возник позади Майка. «А!» — воскликнул Майк, хотя мог бы уже и привыкнуть, но пятиглазый малыш достал из-за спины флаг. Все кошмары дико завыли, а Майк стоял ошеломленный. «Но как?» — спросил он в замешательстве. Терри склонился к нему. Ловкость рук. «Общажный кошмар продолжает, а липкие лягушки покидают игру», — объявил зампредседателя стулсовета. Декан Терзалис бесстрастно наблюдала, как радуются кошмары. «Мы сделали это! Мы сделали!» — распевали они. Когда они направились домой, у них кружилась голова от успеха. «Никогда не чувствовал себя таким бодрым!» — заявил Слизень. Его щеки раскраснелись больше обычного. «Мы были неподражаемы!» — согласились с ним Терри и Терри, с энтузиазмом кивая головами. Но Салли не разделял общей радости. «Чего вы радуетесь?» — сказал он им. «Это не настоящее страшильство». «Да ладно тебе», — возразил Майк. «Я должен вам сказать, что вы придумали очень оригинальный выход. А вот ты чуть не погубил все. Ты должен был придерживаться моей стратегии». «Какой еще стратегии?» — огрызнулся Салли. «Кучка олухов на цыпочках. Начнешь пугать взаправду — тогда зови». Майк хотел поспорить, но тут к ним подъехала машина, в которой сидели девушки из маркияжа. «Эй, парни, вы идёте на вечеринку?» спросила их красотка, возглавлявшая их команду. Кошмары не поверили своим ушам. «Мне кажется, вы не по адресу», — сказал Слизи. «Нас никогда не...» Майк быстро прикрыл ему рот ладошкой. «Вечеринку?» — переспросил он. «Ага». «Роры устраивают вечеринку для команд, прошедших половину испытаний». «Ну что, пойдете?» «Увидимся на месте!» — крикнула другая девушка, когда машина тронулась с места. Кошмары смотрели друг на друга в шоке. «Вы слышали это? Ушам не верю!» — воскликнул Дон. «Не ведитесь!» — категорически заявил Салли. Но Майк не собирался упускать свой шанс. «Нас, наконец-то, принимают за настоящих страшил! Мы идем!» — сказал он. Когда они подходили к дому Роров, то решимости поубавилось. «А молодые люди все еще танцуют?» — спросил Дон. «Боюсь, что мои танцы немного устарели». «Еще не поздно уйти», — сказал Терри. Слизень тоже выглядел смущенным. «А если вдруг возникнет неловкая пауза, я никогда не знаю, что...» «Сказать», — закончил за него Майк. Малыш закивал головой. «Как ты догадался?» «Вы только что сражались с пятнадцатиметровой бабулей-библиотекаршей и боитесь какой-то вечеринки». Майк приобнял слизня и подтолкнул к двери. «Вперед!» — сказал он, и остальные кошмары пошли за ними.